Глава 47. От толпы у театра, занявшей улицу и перекрывшей проезжую часть, доносился гул. Множество шепотов и разговоров слились в тихий шум. В театр не пускали, ждали, когда привезут торчек. Варвара стояла и не знала, что теперь делать. Безумная попытка кончилась так, как должна. Бежать к капитану Половцу — Звонить брату или Теду значит рисковать жизнью Мити. Этого она допустить не могла. Новых приказов не поступало. Варвара проверила смартфон. Нет, ничего. Она закрыла мессенджер. Сквозь ряды иконок на нее смотрел прапрадед. Варвара обменялась с предком взглядами, прося не помощи, а совета. Сыщик Ванзаров смотрел свои проправнучке прямо в глаза, будто говорил что-то очень важное, только она не могла расслышать. Намекал на что-то простое и очевидное, оставленное на виду, где его заметить очень трудно. Варвара спросила его, что мне делать, Родион Георгиевич, но не услышала ответ. Или не умела его понять. Она спрятала смартфон и решила остаться на панихиду. хотя бы на злому комолову. Варвара огляделась. Театральная тусовка собралась в полном составе. Среди безвестных лиц, которые мелькают на премьерах, она заметила известных актеров. Пришли проститься с коллегой. Наверное, при жизни они Сторчик не были друзьями. Кто-то актрисе тихо завидовал, а кто-то ее ненавидел. Теперь одни, изобразив скорбь, давали интервью телеканалам, другие старательно делали вид что им это не интересно ожидая когда дойдет черед до них а пока не замечали взгляды простых зрителей которые оказались вблизи знаменитостей и старались незаметно снять их на смартфон до автографов дело пока не дошло еще варвара заметила ректора института и проректора шершелёа раздававших поклоны бывшим студентам и студентов курса мукомолова Девушки стояли плотной черной группкой. Рядом с ними, как стражи, толкались мальчики курса. Варвара отметила всех, кому не поставила зачет. Студенты Нейчик и Альбертов перешептывались и давили смешки. Среди скорбящего курса выделялся светлый костюм. Трофимова была в прекрасном настроении. Говорила что-то забавное девочкам, от чего им приходилось делать строгие лица. «Может, на этом молча намекал прапрадед?» Варвара подумала, что ей нужно туда. И принюхалась. Пахло улицей и выхлопными газами. Издалека ничего не разобрать. Она стала перемещаться поближе к студентам. Что тут такого? Да, писала разгромные рецензии на спектакле «Торчик». Смерть всех уравнивает. Критик имеет право проститься с актрисой, которую разносила в пух. Особый долг вежливости и примирения. У края толпы Варвара остановилась, глубоко и медленно втянула воздух. Наверняка понять трудно, но что-то мелькнуло. Вроде запашок, какой был в квартире торчик, и на куртке Мукомолова. Хотя могло показаться. Она постаралась протиснуться сквозь плот настоящих. Ей почти удалось. «Варвара Георгиевна», — позвал тихий голос. Она оглянулась. Масарский приветливо кивнул. Студент был в темном костюме и белой рубашке без галстука. Черная подчеркивает мужскую красоту. «Что вы тут делаете?» — спросила Варвара и поняла, как это глупо. «Я пока ещё студент курса», — ответил он. «Нехорошо оставить ребят. С Кариной Антоновной у нас были непростые отношения, но что об этом вспоминать?» «Я выполнил ваше поручение». «Какое поручение?» — брякнула она и чуть не прикусила язык. «Мозги явно барахлили. Все проклятое вино». «Да, Массарский, у нас же грязная сделка». «Не очень к месту, но давайте». Он посмотрел в сторону и резко перевел взгляд на нее. «Почему не обращаетесь ко мне по имени?» «Ни разу. Меня зовут Максим». «Можно, Макс?» Варвара предпочитала не касаться скользкой темы. Не хватало перейти на «ты». Разрушать дистанцию нельзя. Но так хочется. Что узнали у Гурымова? Будто не слыша, спросила она. «Хорошо, как скажете». Масарский печально вздохнул, будто принимая неизбежное. Глеб Палыч под большим секретом сказал, что красная стяжка Это браслет желаний. Если его носить, они исполняются. Откуда получил?» Массарский хмыкнул. «Странная история. Не подумайте, что я выдумал. Не подумаю». «Он получил браслет от гадалки», — говорит очень сильная. «На голове Дреда зовут Эстель, и вы с ней знакомы», — сказала Варвара. Глаза студента чуть не вылезли из глазниц. Так играют трагический ужас плохие актеры, которых не научили мастерству. Нет, мальчику надо менять профессию. Откуда... Откуда вы узнали, Варвара Георгиевна? Для чего Эстель попросила вас познакомиться с женщиной по имени Марта? Он замахал рукой, будто отгонял призрака или осу. «Нет, нет, вы не можете об этом знать». «Невозможно. Все просто, Масарский. Марта — моя подруга. Она рассказала, что Эстель навесила ей на руку браслет желаний. Желанием Марты было выйти замуж. Вы встретились около нашего института. Было несколько свиданий. Марта, о вас очень высокого мнения. Вы настоящий джентльмен. Вчера она захотела поднять ваши отношения на новый уровень и пригласила к себе домой». Накрасилась, надела эффектное платье. «Вы не пришли. Разбили ей сердце. Вам не стыдно?» Варвара видела, что сделала ему больно. Масарский скривил лицо, будто сейчас разрыдается, и шлепнул ладонью по лбу. Горе его было настоящим. Таким бывает страдания мужчин, которые попались. «Простите, Варвара Георгиевна». Проговорил он. Я виноват перед вашей подругой и перед вами, но. Я не хотел. Эстель обещала, что если я буду делать все, что она скажет, мое желание исполнится. Марта, все, что я с ней. Она была условием исполнения моего желания. Чего вы так сильно желали? спросила Варвара и, не желая знать ответ. И угадывая его, он тряхнул головой, как мокрый пес. Когда мы встретились с Эстель, я сам не понял, как это произошло. Это было в начале мая. Вечером, после занятий, вышел из института. Она подошла и заговорила со мной так, будто давно знакома. Она действительно знала такое, чего не мог знать никто. Я как-то сразу поверил ей. Как не поверить, когда про тебя рассказывают секреты, которые ты скрываешь? Она предложила сделку. Выполняю ее поручение, она исполнит мое желание. Тогда я хотел одного, чтобы меня не отчислили. Чтобы закончил вместе с курсом и стал актером. Но после зачета, когда встретил вас. Она как почувствовала и снова появилась. Спросила, хочу ли я прежнего. Я сказал, что у меня появилось другое желание, куда более сильное. Она засмеялась и назвала, какое именно. «Вы знаете, чего я желаю». Эстель сказала, что может исполнить только одно. Я выбрал, не задумываясь. За это я должен был заплатить тем, чтобы продолжал отношения с Мартой. Мне было стыдно обманывать милую женщину, но, но желание мое требовало принести эту жертву. Вот и все. Ах да, после смены желания она забрала красный браслет и сказала, чтобы я никому не рассказывал о нем, особенно вам, если будете спрашивать. Теперь вы знаете все. Простите за все. Простите, что врал вам. «Передайте мои самые глубокие извинения вашей подруге. Она добрая женщина, но...» Масарский стоял понурый. Варвара не могла ни прощать, ни злиться. Сейчас не до того. Как найти Эстель? Какой у нее номер? Судя по лицу, студент хотел бы помочь, но не мог. Поверьте, я не знаю. Она никогда не звонила. Появлялась сама... Будто ниоткуда. Самое ужасное. Эстель все знает. Как будто видит человека насквозь ужасное чувство. Хочется покориться ее воле. Оказывается, очень просто обмануть студента-актера. Наивность изумительная. А все потому что не читают ни книг, ни пьес. Правильно поставила не зачет необходимая мера воспитания. «Мне вас прощать не за что», — сказала Варвара, отметая ненужные мысли. О марте ваши извинения, лишняя боль. Вы выполнили свою часть сделки. Приходите завтра на пересдачу, получите зачет автоматом». «Приду», — сказал Масарский так, будто от этого зависела его жизнь. «Варвара Георгиевна, может быть, ничего не может быть. Помогите мне пройти чуть поближе к театру». Масарский принялся раздвигать людей, извиняясь, расчищать ей дорогу. Варвара медленно приближалась к группе девушек. Когда оказалась на расстоянии двух спин, толпа зашумела и пришла в движение. Люди расступились перед подъехавшей траурной машиной. Перед входом в театр образовался свободный проход. Четыре крепких мужчины медленно внесли гроб, которому позавидовала бы спящая красавица. На Белоснежка тем более, особенно если бы ей предложили выбирать между ним и коробкой от холодильника. За гробом в театр потекла толпа. Масарского утащил людской поток. Приложив отчаянные усилия, Варвара на мгновение оказалась за спинами студенток и Трофимовой. Она вдохнула и ощутила, узнала запах. Слишком редкий и необычный. Толпа затягивалась в распахнутые двери. Варвару влекло следом. Завибрировал смартфон. Пихаясь и толкаясь, она просунула руку в сумочку и поймала дрожащий корпус. Пришло сообщение. «Ждите приказаний. Оставайтесь на месте». Оставаться на месте было физически невозможно. Толпу не победить. Варва раздалась. Как с приливом ее вынесло в холл театра.